поганки поганки как и гагары отличные пловцы поганки может быть даже лучше плавают чем гагары и на суше они также неуклюжие и даже беспомощны поэтому парад поганок мы будем принимать тоже на воде перед нами проплывет малая поганка действительно самая маленькая из всего отряда Вес ее не превышает 150 граммов, живущая как в тропических областях, так и в Южной и Средней Европе, и черношейная, или ушастая поганка, живущая в Европе и Азии, Африке и Северной Америке. Это тоже сравнительно небольшая птица, вес ее граммов 300-400. Чуть больше черношейной, каролинская поганка, живущая на обоих американских континентах. Рогатая или красношейная поганка примерно такого же веса до 500 граммов и размера. Живет она в Северной Америке, а также по всей Европе и Азии. А вот серощокая паганка уже покрупнее. Это мы увидим сразу, едва она проплывет перед нами. Ее вес достигает килограмма. Замыкает шествие чемга или большая поганка она действительно большая или точнее самая большая в отряде, весит до полутора килограммов. Пройдут и некоторые другие представители этого вида, но не все, ведь их 22 вида. Среди поганок есть очень редкие, которых можно встретить лишь на одном озере, больше нигде в мире они не живут, например, на озёрах Юнин в Перу, а Титлан в Гватемале, Титикака на границе Боливии и Перу. Отличаются поганки друг от друга не только величиной, но и внешностью, окраской, украшениями. Например, рогатая поганка, она же красношейная, названа так за хохол, который у нее имеется на затылке, а ушастая, черношейная, за то, что у нее удлиненные золотисто-бурые пучки перьев по бокам головы. Отличаются они и поведением, Например, королинская в отличие от своих сестер, предпочитает вести ночной образ жизни, а Ушастая, единственная из всех поганок, селится колониями от пяти до нескольких сотен пар. Одни питаются рыбой, другие и рыбой, и мелкими беспозвоночными, третьи только беспозвоночными, но в основном образ жизни всех поганок похож. Все они отличные пловцы. Относительно того, какие они летуны, мнение знатоков расходится. Во всяком случае, поднимаются эти птицы с воды тяжело, и садятся тоже. Скорее даже не садятся, а падают на воду. На землю сесть не могут, разобьются, не умеют гасить скорость. Но поднявшись в воздух, летят довольно быстро, часто взмахивая крыльями. Хвоста у них нет, имеется лишь рассученный пучок перьев, которые не могут служить рулем. Эту функцию выполняют ноги. У поганок, как и гагар, ноги отнесены далеко назад. Но ногами рулить, видимо, не очень удобно. Во всяком случае, кроме смены направления, никаких маневров в воздухе поганки не делают. Тем не менее, некоторым приходится совершать... Тысячекилометровые перелеты с зимовок на места гнездовий и обратно. Гнёзда поганки устраивают в воде. Яйца немного подмочены и вскоре от воды становятся бурыми. Однако это не мешает появляться на свет птенцам, даже помогает. В мокром гнезде происходит, как говорят физики, медленное сгорание, то есть влажная растительность из которой сооружено гнездо, или на которой оно сооружено, разлагаясь, окисляется. При этом выделяется тепло. Профессор Дементьев писал, что благодаря этому в надводной части гнезда, при отсутствии птиц, на 7,5 градусов температура выше, чем окружающая. Поэтому даже когда птица сходят с гнезда, яйца остывают в 4,5 раза медленнее, чем, например, в сухом гнезде, озерной чайки. Конечно, гнездо это на вид очень неприглядное, сырое, неуютное, грязноватое, да еще запах от гниющих растений. Может быть, поэтому получила птица свое не очень-то красивое имя. Правда, названа так птица, возможно, и по другой причине, мясо ее очень невкусное. Но на нашем параде мы не увидим этого некрасивого гнезда, и уж, конечно, не будем охотиться и пробовать мясо поганок. Мы увидим этих птиц на воде, причем достаточно далеко от берега, хотя знаем, что у них сейчас крошечные, только вылупившиеся птенцы. А ведь в таких случаях другие птицы, как правило, не выходят на широкую воду, не отплывают далеко от берега. Они должны иметь возможность в случае опасности быстро спрятаться и спрятать свое потомство в прибрежных кустах или камышах. Но поганка не придерживается этого правила, она не боится за своих малышей. Впрочем, где же они? Как будто бы рядом никого нет. Действительно нет. То есть нет рядом. А вот на спине... Да, именно на спине, зарывшись в густые перья, Сидят птенчики, их тут пять-шесть. Сидят совершенно невидимые, только клювики торчат. Хорошо на спине у мамы, спокойно. А в случае чего мама знает, как поступить. Нырнет в воду и проплывет метров триста. И вынырнет подальше от опасности. А птенчики спокойно будут все это время сидеть на спине. Некоторые ученые считают, что поганки прячут птенцов под крыльями но большинство это отрицают. Сами же птенцы научатся нырять не нескоро, хотя плавают с первого же дня жизни. На сушу поганки выбираются очень редко, поэтому туалет свой, очистку перьев, проводят на воде, и ноги, если они замерзнут, греют тут же, лягут на бок и вытянут в сторону над водой. Многие водоплавающие птицы для этого выбираются на берег и стоят, поджимая то одну ногу, то другую. Ученые знают, что в желудках поганок всегда находятся плотные комочки из перьев. Знают и откуда они берутся. Птица выдергивает у себя перья и проглатывает их. Неизвестно лишь точно, для чего она это делает. Одни ученые считают, что поскольку поганки живут в водоемах с илистым дном, на берег почти не выходят и не могут, как другие птицы, собирать камешки и песчинки, служащие жерновами, перетирающими в желудках жесткую пищу, роль этих жерновов играют плотные комки перьев. Другие ученые считают, что эти комочки являются не жерновами, а ситечками, задерживающими рыбьи кости в пищеводе. Время от времени птица избавляется от этих комочков вместе с костями. Но так или иначе, а птенцы с первых же дней получают вместе с пищей перья, и в желудках у них тоже образуются комочки, жернова или ситечки.